глава восемь голоса становились всё отчетётливее громче иногда она говорит глупости но, уверяю, она совсем не глупа. Нет, поцелуй жизни. Он начал узнавать лица, он узнал себя. Мир стал ближе. В больнице он пробыл две недели. Доктор Колдвелл оказался на высоте. Доктор Принц прилетал из Нью-Йорка и смотрел мрачно. Светило в области кардиологии, специально вызванной Хайзеном и доставленной из города на вертолете, напротив так и излучал оптимизм. Врачи делали анализы, сверяли кардиограммы и шептались в коридоре. Конрой, бледнолицый навигатор океанских глубин, помогал решать транспортные проблемы. Элеонор отложила поездку в Грецию и жила в доме у Хайзена вместе с Джимми. Когда худшее уже было позади, Лесля начала мотаться из Нью-Йорка и обратно. Она продолжала давать уроки и присматривала за Кэролайн, которая сдавала выпускные экзамены. Боль прекратилась, но Стрэнд по-прежнему испытывал страшную слабость, даже руку приподнять не было сил. И вот наконец Хайзен перевез его в свой большой дом на берегу океана. Врачи в один голос твердили, что ему необходим отдых, продолжительный отдых. Стрэнд позволял обращаться с собой как с младенцем. О будущем не думал, покорно воспринимал все, что ему говорили, ел то, что давали, в том числе поглощал и несметное количество лекарств. И лежал в специальной кровати в просторной спальне на втором этаже, где из окна открывался вид на океан, а на противоположной стене... Висел Ренуар. Его переполняла благодарность ко всем, но говорить было утомительно, и по большей части он молчал. Стрэнд вполне может прожить и до ста лет, так во всяком случае утверждали врачи. Ему всегда казалось, что он умеет о себе позаботиться, но никто никогда не рассказывал ему ни о морских водоворотах, ни о коварной мощи океана. На тумбочке возле постели лежало письмо от Джудит Квинлен. Он так и не распечатал конверта. Его занимала лишь одна мысль. Успел ли он поблагодарить Кон Роя и л и н д о Робертс за спасение жизни? Ничего, время еще есть, он сделает это, когда вернутся силы. Он не привык болеть, но теперь находил в этом состоянии даже некое сладостное удовлетворение. Временно его тело как бы не принадлежало ему. Он ни за что не отвечал. Люди все время разговаривали с ним. Лесли, врачи, Элеонор, Джимми, Кэролайн, Хейзен, мистер и миссис Кэтли. Но уже через секунду после того, как собеседник замолкал, он не помнил, что именно ему говорили. Лишь благостно улыбался всем. Убежденный, что э т а улыбка, может их успокоить. Его ничто не интересовало. Ни чтение, ни события в стране, ни чужие проблемы, ни погода. Кто-то сказал, что такого чудесного лета не было уже давно, но он никак не мог вспомнить, кто именно это говорил. А климат в его большой роскошной комнате всегда был один и тот же. Директор школы приезжал навестить его. «Я убежден, вы скоро поправитесь», — сказал директор. «Просто вам нужно время. И когда поймете, что можете вернуться, просто позвоните мне. Ваше место всегда за вами». Но Стрэнду даже думать не хотелось о каких-то там звонках, и о школе он ни чуточки не волновался. Днем в комнате всегда стояли цветы, но он не знал, как они называются, и никогда не спрашивал. Затем в комнате поставили кушетку для Лесли, и его не интересовало, почему они, проспав столько лет в одной постели, должны теперь спать раздельно. А спал Стрэнд почти все время. Никогда в жизни он так много не спал. Однажды вечером, почувствовав себя лучше, он сказал Лесли, что каждый человек хотя бы однажды обязательно должен перенести сердечный приступ. Жена рассмеялась. Она похудела, и на лице ее появились морщинки, которых он не замечал прежде. Герберт Соломон прислал ему кассетный магнитофон и записи Бетховена, Брамса, Сезара Франка, а также песен в исполнении Джоан б а й с Боба Дилана, а также некоего певца по имени Коэн, но Стрэнд никогда не просил включить магнитофон. Линда Робертс подарила ему большой альбом о странах Средиземноморья с роскошными фотографиями, но он ни разу не раскрыл его. к а р о л а й н сообщила, что сдала все экзамены вполне прилично, но даже не стал расспрашивать ее, какие именно были экзамены, а вот о человеке из с Траскотта спросил. «Да вроде бы все в порядке», — без особого энтузиазма в голосе ответила к а р о л а й н «Два раза смотрел на меня на беговой дорожке и фиксировал время, обещал, что меня примут, и еще сказал, что должен переговорить с мистером Хайзеном, девочка пожала плечами короче все это неважно он заметил ч т о и к э р о л а й н тоже похудела личико осунулась и еще ему показалось что она часто плачет ему хотелось утешить дочку, но не было сил она сказала что александр и миссис кертис шлют ему привет и наилучшие пожелания и еще миссис кертис прислала целую коробку домашнего печенья. Он ответил, чтоб она ела это печенье сама. Джузеппе Джанелли прислал с т р е н д у увеличенный снимок Элеонор. Дочь стояла на дюне в развивающемся на ветру голубом платье, закинув голову к небу и смеялась, а ее босые ноги тонули в пучках сухой травы. К снимку прилагалась записка, которую Лесли прочитала мужу вслух. В трудные времена полезно смотреть на что-то красивое, лекарство для всех сердец. И подписался он весьма оригинально. «Ваш друг, скверный поэт и строитель-подрядчик Джузеппе». «Он просто чудесный молодой человек», — заметила Лесли. поставив фотографию на бюро так, чтобы Стрэнд мог видеть ее из постели. Мы с ним несколько раз подолгу беседовали, он просто без ума от Элеонор». Время от времени Стрэнд рассеянно поглядывал на фотографии. «Интересно, что же такое сказал тогда Джанель н и его дочери, отчего она так радостно смеялась?» Иногда по ночам он слышал, как Лесли тихонько играла на рояле внизу в гостиной. Он не знал, играла ли она для себя, или там были слушатели. Хотел спросить, но, когда она вернулась в спальню, забыл. х е й з е н тоже заходил к нему время от времени, стоял и печально смотрел на него. «Мне следует впредь помнить», — сказал ему Стрэнд, — «что можно навещать только тех людей, которые приглашают в гости сильных пловцов. Еще хорошо бы не забыть поблагодарить к о н р о я и Линду. Они просто подвиг совершили. Вы согласны? Хайзен не ответил на вопрос. Он лишь сказал, «Я уже поблагодарил их от вашего имени, дал Конрой тысячу долларов, деньги для него все». Он копит их по крохам, как какая-нибудь мышь таскает зерно к себе в нору. А Линди подарил золотой браслет. Так, безделушку. Теперь, — проговорил Стрэнд, — испытывая неловкость от услышанного, я, по крайней мере, знаю цену своей жизни. Тысяча долларов и безделушка. Хайзен с любопытством взглянул на него. все на свете имеет свою цену сдержанно заметил адвокат который кстати совсем не всегда т о ж д е с т в е н н о ценности и я советую вам не думать о затратах что влечет за собой другой вопрос вы в состоянии говорить ну в общем да ответил стрнд э известно ли вам что после первых десяти дней пребывания в больнице все врачи сошлись во мнении что выкарабкаться вам удалось и что вы вполне способны вести нормальную, спокойную и размеренную жизнь. Нет, этого я не знал. Новость хорошая. Да, разумеется, но это значит, что вы должны всерьез задуматься о своей дальнейшей жизни, если, конечно, принимаете их рекомендации к сведению. В голосе Хейзена зазвучали укоризненные нотки. Словом, вы не сможете вернуться на работу в сентябре и продолжать преподавать, будто ничего не случилось. Стрэнд подавил вздох. Он и прежде знал, что в не столь отдаленном будущем наступит день, когда ему придется столкнуться с этим, просто привык отмахиваться от неприятной мысли, откладывать ее на потом. «Не думаю», — продолжил тем временем Хайзен, «что пенсии по нетрудоспособности, к о т о р ы е выплачивают нью-йоркским учителям, будет хватать, особенно сейчас», во время инфляции. «Разве что на проезд в метро», — слабым голосом заметил Стрэнд. «Именно. Я не хотел заговаривать об этом до полного вашего выздоровления, но возникли некоторые соображения». Он вяло взмахнул рукой. «Короче, я взял на себя смелость переговорить о вас с директором одной небольшой школы в Коннектикуте, в Данбери. Это примерно в двух часах езды от Нью-Йорка к северу от н ь ю х й в е н а Мой отец щедро субсидировал эту школу и при жизни, и в своем завещании. Он был знаком с прежним ее директором еще по колледжу и очень хорошо о нем отзывался. А теперь директором стал сын этого человека. И он крайне благосклонно рассматривает любые мои предложения. Ну и я не п р е м и н у л сделать одно. Школа небольшая, всего 400 учеников, все мальчики. Там придерживаются старомодных подходов в обучении и воспитании, что лично я одобряю. Самое подходящее место для вашего дружка Ромеро. Только там вы сможете держать его под контролем. Вы никогда ничего не забываете, верно, р а с с о л В голосе Стрэнда звучало неподдельное восхищение. Хайзен отверг комплимент легким пожатием плеч. Классы маленькие. а потому нагрузка у вас будет небольшая», — продолжил он. «Примерно часов двенадцать в неделю, по крайней мере в первый семестр, — так обещал мне директор, и в придачу к работе в а ш е распоряжение поступит очень уютный домик, что в наши дни ценится не меньше зарплаты, а по сути значительно больше. Когда я рассказал директору, кстати, фамилии его Бэбкок, отличный парень, уверен, он вам понравится», Так вот, когда я рассказал ему о вашей жене, он сказал, что давно мечтал организовать нечто вроде клуба любителей музыки и что миссия Стрэнд там будет как нельзя более кстати. Ну и потом жить в маленьком тихом школьном городке куда проще и приятнее, нежели каждый день сражаться за то существование, которое вы вели в Нью-Йорке. Я вас утомил? Чуть-чуть, сознался Стрэнд. «Проблема в том, что для принятия решения у вас осталось не так уж много времени», извиняющимся тоном, произнес Хайзен. «Занятия начинаются через два месяца, и факультету нужно подтверждение». И еще на следующей неделе Бэб Кок собирается в Монтак навестить друзей. Он заедет сюда переговорить с вами, что избавит вас от утомительной поездки в Коннектикут. «Все это звучит многообещающе», — устало произнес Стрэнд. «Но, разумеется, я прежде должен обсудить с Лесли». «Я уже рассказал ей», — кивнул Хайзен. «И у меня такое впечатление, что ваша супруга всей душой за». «Но мне она пока ничего не говорила. А, может, и говорила, просто я не помню», — признался Стрэнд. «У меня вообще в последнее время не лады с памятью». «Ничего, все наладится», — поспешил успокоить его Хайзен. «К тому же именно она попросила меня предварительно переговорить с вами. Сказала, что ей не хотелось бы оказывать на вас чрезмерное давление». Стрэнд кивнул. «С момента выписки из больницы она носится со мной так, словно я сделан из тонкого старинного фарфора». Хайзен рассмеялся. «Я заметил», — сказал он. «Ну и это пройдет». Все переменится, как только вы окрепнете. Начнете вставать, ходить, и сами удивитесь, насколько все изменилось. Нет уж, спасибо, не хочу больше сюрпризов, — шутливо заметил Стрэнд. Когда Хайзен наконец ушел, он позволил себе роскошь. Не сдерживать больше тяжких вздохов, которые так и рвались из груди. пока этот человек был здесь. Следует всерьез задуматься о том, как сложится его дальнейшая жизнь. Кажется, так выразился только что Хайзен. Среди всего прочего, это означало деньги. Вечно эти деньги. Стрэнд понимал, что содержание его здесь и лечение обходится недешево, но впервые за тридцать с лишним лет не спросил, сколько именно это стоит. Но вскоре ему представят счет, и придется платить. Он снова вздохнул. А потом закрыл глаза и задремал. А проснувшись, лишь смутно и в общих чертах, вспомнил, что Хайзен заходил к нему и разговаривал о переходе в другую школу. Но он не помнил ни названия школы, ни того, где она находится. ни имени человека, который должен приехать, из которым придется говорить о зарплате, то и с н о в а о деньгах. Стрэнд откинулся на подушки и снова задремал. Наутро доктор Колдвелл разрешил ему спуститься вниз. И хотя Лесли убеждала, что достаточно накинуть халат поверх пижамы, Стрэнд все-таки настоял на своем и оделся. «Не хочу, чтобы терраса в доме Рассела Хайзена походила на крыльцо в доме для престарелых», — сказал он, и побрился самостоятельно. Впервые со времени несчастного случая, именно так он предпочитал называть про себя то, что произошло, он увидел собственное отражение. Он был бледен, страшно исхудал, глаза на изможденном лице казались просто громадными. и походили на пару вопросительных знаков, выведенных темными чернилами. Пока Стрэнд находился в постели, миссис Кэтли брила его через день, и он был избавлен от созерцания собственной физиономии в зеркале. Одеваясь, он двигался медленно и осторожно, словно ощущая хрупкость костей и артерий, заключенных в столь же уязвимую оболочку. Но, тем не менее, все же двигался. Спускаясь по лестнице, цеплялся за перила. Лесли поддержала и в его под руку, а мистер Кэтли, пятясь задом, спускался перед ним. Точно боялся, что Стрэнд вдруг упадет. Тогда он смог бы его подхватить. На террасе, залитой теплым солнечным светом, он лег в глубокий шезлонг, откинувшись на подушке. Колени укутали пледом. Стрэнд лежал и радовался солнцу легкому бризу, дувшему со стороны океана. Все выглядело и казалось на вкус мятно-свежим и новым. И маленькие белые облачка в летнем небе, и цвета океана, и воздух, заполнявший его легкие. «Вы вышли из темного леса», — сказал ему на днях доктор Колдвелл, «И теперь, если будете за собой следить...» А затем объяснил, что это значило — следить за собой. Не подниматься по лестнице чаще одного раза в день, правильно питаться, воздерживаться от спиртного, секса и огорчений, и, что самое главное, ни в коем случае не возбуждаться. Стрэнт обещал ему заботиться о себе. «Буду весь день лежать на солнышке загорать», — сказал он доктору к о л д в е л у и оставаться абсолютно невозмутимым. Кэролайн сказала ему, что все восхищены его мужеством. Он не спросил, кто именно эти все, и не считал себя ни мужественным, ни трусливым. Стрэнд лежал на террасе. Лесли сидела рядом и д е р ж а л его за руку, и вдруг он осознал, что на протяжении последних нескольких недель Интересовался исключительно собой. «Расскажи мне все», — обратился он к ней, — «все и обо всех». Он словно вернулся из дальнего и долгого путешествия в некое место, отрезанное от всего мира, из долины теней, с которой нельзя было связаться ни по телефону, ни через спутник, куда не долетали человеческие голоса. «Сначала о себе. Что с твоими уроками?» «Я их не отменяла», — уклончиво ответила Лесли. «Как тебе удалось?» «Просто перенесла», — сказала она. «Летом это проще, ведь многие уезжают из города». Он кивнул. «А что дома?» «Все по-прежнему, все нормально», — ответила Лесли. «Миссис Кертис заходит три раза в неделю пылесосить квартиру». «Как к э р л а й н Лесли замялась. Вчера узнала, что ее приняли в тот аризонский колледж, но сказала, что не поедет, если ты будешь против. Я не против, — сказал Стрэнд. Перестал играть в теннис. Подарила ракетку и костюм какой-то подружке. Но почему? Сказала, что устала от этой игры. Лесли п о в р а ч н е л а и отвернулась от Стрэнда. У меня такое впечатление, будто она, как язычница, хочет умилостивить неких богов. Голос ее звучал ровно и устало. Отказаться от того, что любит, в обмен на нечто более дорогое. Хочешь, чтобы я продолжила? Нет. Какое-то время они сидели молча. Стрэнд держал Лесли за руку. В каждом возрасте свои ценности и свои жертвы, — подумал он. Интересно, если бы он умер, потребовала бы дочь вернуть ей симпатичные белые шортики, хлопковые майки и ракетку, разочаровавшись в могуществе, да и самом существовании богов, или нет? Какие предрассудки подвигли ее на столь трогательный и смешной, совершенно детский поступок? «Ну, а Джимми, — спросил он, — если и сын отказался от самого дорогого своей гитары, «Интересно, что п е р е в е с я т на ч а ш е весов у этих богов, гитара или ракетка?» «Он в Нью-Йорке», — ответила Лесли. «У него назначена встреча с Гербертом Соломоном. Хочешь верь, хочешь нет, но наш Джимми оказался застенчив до невозможности. Не смог сам позвонить Соломону, и Рассел договорился об этой встрече за него». «Возможно, нам следует назначить Рассела». «Управ делами нашей семьи», — заметил Стрэнд. «Просто удивительно, как это мы обходились без него все эти годы». «Рада видеть, что тебе лучше», — сказала Лесли. «Вернулось столь свойственное тебе чувство черной неблагодарности». «Я благодарен ему более чем», — произнес Стрэнд и умолк, а после паузы добавил. «Во всяком случае, мне так кажется». и ты должна поблагодарить его от моего имени и от имени всей нашей семьи, потому что он всякий раз прерывает меня, когда ему кажется, что я собираюсь заговорить об этом. «Знаю», — кивнула Лесли, — «он тебе просто не позволяет». Я и сама пыталась пару раз, и он тоже оборвал меня, причем довольно резко, не знаю отчего, то ли смутился, то ли рассердился. «А он говорил тебе, что подарил Конрою тысячу долларов, а Линди Робертс — золотой браслет, за то, что вытащили меня?» «Нет, не говорил», — ответила Лесли. «Но ведь так оно и было. Тебе не кажется, что это довольно странный способ компенсации людям, которые рисковали собственной жизнью, чтобы спасти практически совершенно постороннего человека?» «Да, немного странный». согласилась Лесли, но так уж он устроен, наш Рассел. Он вообще очень закрытый человек, ничем не выдает своих эмоций, предпочитает воплощать их в поступках, рассчитывается деньгами, услугами, символами. И однако же, — заметил Стрэнд, у меня это вызывает чувство некоторой неловкости, напоминает газетный раздел объявлений о найденных и пропавших вещах, Где-то в просторах Атлантики потерялся пожилой учитель, вернувшему его в пристойном состоянии. Обещано хорошее вознаграждение, только, умоляю, не демонстрируй ему своих чувств. Щедрость — его хобби. Возможно, помогает преодолеть отвращение к некоторым аспектам его работы. Как-то вечером мы с ним сидели и говорили об этом, и он сказал, что щедрость и благородство в среде адвокатов расценивается как признак слабости. И нетрудно заметить, ему совершенно невыносимо сама мысль о том, что кто-нибудь вдруг сочтет его слабым. Он сказал мне, что говорил с тобой о новой школе. Стрэнт вдруг осознал, что память возвращается к нему, и обрадовался. По его словам, ты отнеслась к этому положительно. Более чем положительно. Я его даже... «Расцеловала». «Незачем впадать в крайности», — проворчал Стрэнд. «Но это же прекрасный выход из положения», — воскликнула Лесли, — «для всех нас». «Тебе всегда нравилось жить в Нью-Йорке», — усомнился Стрэнд. «Как интересно ты будешь себя чувствовать в маленьком, сонном и тихом городке в окружении четырех сотен мальчишек-подростков?» «Ничего, как-нибудь переживу», — ответила Лесли. В конце концов, это не так уж важно. Важно другое, чтобы ты был жив и здоров, да и Нью-Йорк всего лишь в паре часов езды. Может, когда этот человек приедет повидаться со мной, мистер Бэбкок. Да, мистер Бэбкок. Может, он решит, что я ему не подхожу. Об этом не беспокойся, ответила она. Я уже говорила с ним по телефону, и он просто в восторге от перспективы заполучить тебя. Так уж и в восторге, — пробормотал Стрэнд. Он вздохнул, посмотрел на синюю воду в бассейне, на безупречно чистые надувные матрасы, на белые дюны, с в е р к а ю щ и й под солнцем океан. Знаешь, мы просто не можем оставаться здесь до начала занятий. Одно дело приехать на уикенд, в крайнем случае задержаться на несколько дней, но он и слышать не захочет, — возразила Лесли. — Я и об этом с ним говорила, вернее, пыталась поговорить. — Ну и сказала, что заберу тебя в город, как только ты начнешь вставать. — И что же? Он спросил, вы хотите его убить, да? — Но я же стал просто обузой. — Успокойся, — сказала Лесли. Он, конечно, впал в сантименты, но то, что здесь для тебя лучше, это же очевидно. эти милые Кэтли, морской воздух, а у нас дома даже кондиционера нет. Сам знаешь, какая духота летом в городе. Рассел говорит, что самое малое, что он может сделать для человека, который практически утонул на его глазах, это предложить ему жить здесь. — У него очень странная система ценностей, — задумчиво проговорил Стрэнд. — Побольше бы таких людей, как он, — сказала Лесли. Кстати, я почти уверена, что это не Линда Робертс. Что Линда Робертс? Ну, что не она его любовница. Ах, это! Теперь з а был для него чуждый мир. Почему нет? Он просто о ней заботится, ответила Лесли. О ней и ее деньгах. Он душеприказчик ее мужа. Муж оставил ей целое состояние, но Рассел говорит, что если пустить все на самотек, и позволить ей самой распоряжаться деньгами, скоро и Пенни не останется. Он сочувствует любому, кто придет и расскажет какую-нибудь жалостливую историю. Рассел считает, что она, как никто другой, подвержена влиянию разных мошенников. Дважды он удержал ее отступление в брак с мужчинами, которые охотились за ее деньгами. Он заботится о л и н д и потому что у нее доброе сердце, Еще потому, что ее муж был его близким другом. И потом она очень одинока. Именно поэтому и трещит безумолку при любой возможности. Так он говорит. Словом, сплошные благородства и щедрость в его стиле. Жертвует своим временем, вниманием, всем. «Да, он таков», — заметил Стрэнд. Но почему, собственно, это должно мешать? Да потому что я видела, как он гулял по пляжу с Нелли Соломон. Ну и что с того? Знаешь, влюбленные мужчина и женщина гуляют совсем иначе, чем просто друзья и попутчики, если думают, что их никто не видит. Да брось ты, Лесли. Он гулял по пляжу со мной, не унималась Лесли. И еще я видела, как он гуляет с Линдой Робертс и Элеонор. уверяю, разница есть. Огромная разница. Надеюсь, мы не сплетничаем, спросил с т р а н д хотя и знал, что уж кого-кого, а Лесли сплетницей назвать нельзя нет, это интуиция, ответила она, и не стоит придавать этому факту глобальное значение. с т р а н д был уверен, что жена не ошибается. Он почувствовал укол зависти к Расселу Хейзену и был немного разочарован. в Нелли Соломон. Ведь тогда за столом между ними явно промелькнуло нечто такое. Он помнил, как она слегка подтолкнула его ножкой в ответ на высказывание миссис Робертс о Франции. «Что ж, рад за него, — сказал он. Интересно, достаточно ли внимателен к жене Герберт Соломон? Что-то не очень похоже, не того типа мужчина. Он, Стрэнд, всем желал добра. Вспомнил оставшееся о нераспечатанном письмо от Джудит Квинлин и ощутил грузение совести. Сексуальная революция с бездумным, легкомысленным спариванием. Нет, это для молодых. Он человек более строгих нравов, и он закрыл глаза, чувствуя, как пригревает веки солнца, и какое-то время они сидели молча. Затем нашлась еще одна тема для обсуждения. «Мне очень жаль», — проговорил он, — «что я испортил Элеонор отпуск». «Греция никуда не денется. Поедет на следующий год», — сказала Лесли. «Она что, думала, что я умру?» — глаз он не открывал. «Поэтому и осталась?» «Не знаю, что она там думала», — ответила Лесли. «Хотела остаться, и все. Теперь снова вышла на работу». на неделю раньше, чем собиралась. Думаю, что скоро мы услышим от нее важные новости. К примеру? К примеру, девочка заявит, что выходит замуж. Ну и как ты к этому относишься? Как обычно, двояко. И рада, и немного г р у с т н о Вообще н е красивая пара. Думаешь, этого достаточно? Лесли вздохнула. Узнаем л и через двадцать, не раньше. «А мы с тобой были лишь наполовину красивой парой», — сказал Стрэнд. Лесли рассмеялась, звонила своим родителям, рассказала о тебе. «Они передают самые наилучшие пожелания, а отец утверждает, что ты с самого начала показался ему не слишком здоровым человеком». Стрэнд усмехнулся. «Гляжу, о жизнь в Палм-Спрингс ничуть его не изменила». И еще он сказал, что не перестает удивляться, почему это в Нью-Йорке не у каждого инфаркт. Считает, что мы должны переехать в Палм-Спрингс. Говорит, тамошний климат очень благотворно влияет на сердечников. Передай ему, что я перееду в Палм-Спрингс, только когда он сам оттуда выедет. «Я смотрю, тебе все лучше и лучше», — усмехнулась Лесли. «И однако», — заметил Стрэнд, Когда это случилось, я был вовсе не в Нью-Йорке. Я был на полпути к Португалии. Потом они снова помолчали немного. Стрэнд по-прежнему лежал с закрытыми глазами. — А ты думала, что я умру? — Ни минуты. — Почему нет? — Потому, — ответила Лесли, — что я бы этого просто не пережила. Стрэнд все еще лежал в шезлонге, когда на террасу вышел Херб Соломон. Лесли ушла на пляж с л и н д о Робертс. «Наверное, Лесли сейчас пишет маслом, а Линда болтает», — подумал Стрэнд. За неделю до этого у Лесли был день рождения, и Хейзен преподнес ей удивительный подарок — легкий складной подрамник с мольбертом, а также набор замечательных масляных красок и кистей. Кэролайн работала в городе в ветеринарной клинике, Джимми тоже уже несколько дней торчал в Нью-Йорке, и Хейзен был в Нью-Йорке. Соломон в хлопковых слаксах и майке по-прежнему смахивал на Джорджа Вашингтона. В руках он держал большую деревянную доску, на которой лежал какой-то предмет, обернутый в фольгу. «Доброе утро!» — поздоровался он. «Я слышал, вы теперь принимаете». — Чем дальше, тем веселей, — ответил Стрэнд. — Прошу вас, присаживайтесь. Соломон положил доску на стол. — Нелли испекла вам хлеб, — сообщил он и развернул фольгу. Буханка оказалась огромной, золотисто-коричневой корочкой, а запах от нее исходил просто божественный. — Все еще теплый, — сказал Соломон. Она почему-то свято верует в полезность домашнего хлеба из муки грубого помола, выпеченного в каменной печи. И еще говорит, что хлеб следует выпекать с любовью, считает, что он разбудит у вас аппетит. Это уж точно, — заметил Стрэнд, гадая, как должна выглядеть церемония принятия домашнего хлеба из рук мужа женщины, подозреваемой в любовной связи с хозяином дома. А она, похоже, везде и все успевает. «Поблагодарите от меня вашу супругу!» Он протянул руку, отломил кусочек и попробовал. На вкус хлеб был столь же замечательным, как на вид и на запах. х «М, м м промурлыкал Стрэнд. «Хотите кусочек? Разделить с человеком хлеб-соль — это означало стать его другом». «Нет, мне следует следить за весом», — ответил Соломон, усаживаясь рядом. «Не только за весом», — подумал Стрэнд. Соломон одобрительно кивнул, глядя на него. «Знаете, Аллен, а вы счастливчик?» «С чего вы взяли?» «Нет, я не о том, что вас вытащили из водоворота. Просто хочу сказать вам повезло, что вы оказались в таком доме». «Ну, вы поняли, что я имею в виду». «Понял». «Нет ничего на свете, чего бы Рассел Хейзен не сделал для своего друга», — сказал Соломон. «Да он последнюю кровь отдаст. Уж я-то знаю. Кому, как не мне, знать это?» «Он пятнадцать лет был моим адвокатом. В музыкальном бизнесе я, можно сказать, гигант. Но в бизнесе, как таковом, реальном, которым управляет фирма Рассела, полный пигмей. А он носится со мной точно. Я АТ и т американская телеграфно-телефонная компания, одна из крупнейших корпораций Соединенных Штатов Америки, монополист междугородных телефонных линий. — Да пару раз меня бы просто сожрали с потрохами, если бы не Рассел. — Правда, самого его счастливчиком не назовешь, — Соломон осторожно осмотрелся по сторонам. — Полагаю, вам кое-что известно о нем? Ну, кое -что. Неопределенно отозвался Стрэнд. Настроения сплетничать у него не было. Он человек несчастный. Этим не удивишь, но у него есть куда более редкое качество. Он хороший человек. Хороший, но несчастный. Просто поразительно, как эти два качества уживаются в одном человеке. Лично я в этом плане стараюсь придерживаться разумного равновесия. Соломон раскатисто рассмеялся. «Рассел боится, что сами вы просто не в состоянии о себе позаботиться». Тут вдруг лицо его стало серьезным. «Он очень привязался к вам, ко всей вашей семье. И не без причины. Просто потому что одинок, да?» Соломон мрачно кивнул. «Как-то ночью, выпив лишку, он рассказал мне о поворотном моменте, который предопределил всю его дальнейшую несчастную судьбу. Это случилось, когда он впервые сказал «Да, отец». Соломон поморщился. «Ох уж эти старые американские семьи! К счастью, сам я выходец из новой американской семьи. Нелли говорила мне, что приняла вас за еврея». Он усмехнулся. «Послушай ее, так практически каждый в Америке еврей». «А вы были женаты прежде?» «Нет». «Сразу видно», — заметил Соломон. «Нелли — моя вторая жена и последняя. И еще у меня двое совершенно ужасных детей. Не от нее», — поспешно добавил он. «Это всегда проблема. Дети». Сплошные слезы. Лицо его помрачнело. «А вы не стесняйтесь. Говорите с Расселом почаще». Возможно, напишите потом справочник, пособие. Вы же у нас человек образованный. Нечто вроде «Как воспитать людей двадцать первого века». Да он по тиражу Библию переплюнет. Так что оставайтесь здесь, дружище. Вам есть за что благодарить судьбу. Знаю, — ответил Стрэнд, хотя и не был уверен, что понял, за что именно, по мнению Соломона, Он должен благодарить эту самую судьбу. Соломон, задумчиво прищурившись, разглядывал его. Джордж Вашингтон обозревает свои войска. Вот только где это было? В э л л и ф о р д ж или Йорктауне? Велли-Фордж. Поселок на юго-востоке штата Пенсильвания. где зимой 1777-1778 годов стоял лагерь континентальной армии, которую Джордж Вашингтон привел сюда после поражения. Йорктаун, город на юге штата Пенсильвания, был столицей колоний во время оккупации Филадельфии англичанами. — А знаете, с учетом того, что случилось, вы очень неплохо выглядите, — заметил Соломон. Ну, может, немного похудели, и у вас такой красивый загар. Врачи у в е р я е т что я могу дожить до ста лет. — Вы хотите дожить до ста? — воскликнул Соломон. — Господи, какая скука! — Я тоже так считаю, — ответил Стрэнд, и оба рассмеялись. — У меня был очень интересный разговор с вашим сыном, — заметил Соломон. — Умный мальчик. Он вам говорил, что с понедельника начинает работать на меня. нет вот как похоже соломон искренне удивился наверное испугался что я не одобрю его стремление работать в музыкальном бизнесе а вы не одобряете просто не хочу чтобы его постигло разочарование ведь там все зависит от случая а о положительных сторонах этого бизнеса я имею самое смутное представление соломон кивнул все это я ему объяснял прослушал его еще ра Пригласил на прослушивание несколько человек, я ему сказал, эта дорога не усыпана розами, эта дорога сердечной муки и боли, старая китайская пословица, и лишь один человек на 10 тысяч способен пройти ее до конца. Это тяжелая жизнь, порой человеку приходится ждать годы, пока не наступит его час. Но еще хуже, когда этот час наступает, и все заканчивается провалом. Я прямо сказал Джимми, что у него есть определенное обаяние, голос вполне сносный, но ничего особенного или выдающегося в том, как он играет и поет, нет. И что его песни, те, которые он сочиняет сам, ничуть не оригинальны. И еще сказал, что, на мой взгляд, у него маловато куража, электричества, той энергии, которая заводит зал, заряжает зрителей и делает исполнителя популярным. «И как он это воспринял?» — спросил Стрэнд. «Как стойкий оловянный солдатик». «И согласился работать у вас?» «Да, в офисе», — ответил Соломон. «Не в качестве исполнителя. Может, через пару лет подрастет, созреет и найдет свой стиль. Звук, как он выражается. И тогда получится, что я ошибался. Я ведь и раньше не раз ошибался». Он печально улыбнулся, вспоминая свои ошибки, упущенные возможности. Но, как я уже говорил, слух и способность у парня определенно есть. И он в курсе буквально всего, что творится в мире современной популярной музыки. Знает всех певцов, их сильные и слабые стороны, успехи. Лично я считаю, что он будет очень полезен именно в офисе. Займется отсевом... бездарностей, которые так и осаждают меня, и, возможно, разглядит одного-двух, что смогут пройти дорогу до конца. Это не та творческая работа, о которой он всегда мечтал, но, тем не менее, творческая. Вы понимаете, о чем я? Думаю, да. Вы очень добры, что дали ему шанс. Это не доброта, интересы бизнеса. Я чувствую, что могу доверять его мнению, а таких людей мне доводилось встречать нечасто. По мере того, как они говорили, у с т р а н д а начало складываться совершенно новое впечатление об этом человеке. Нет, Соломон был вовсе не тот жизнерадостный весельчак с н ь ю й р к с к и м акцентом, привыкший так и сыпать шутками за обедом. Не просто приятный сосед, принесший в подарок хлеб домашней выпечки. Хитрый, жесткий, проницательный и в то же время искренний в суждениях и оценках профессионал. Джимми повезло, — заметил Стрэнд, — что у него будет такой босс. Будем надеяться, он разделяет ваше мнение, и что так и окажется. Кругом миллионы ловушек. Соломон поднялся. «Что ж, не буду больше вас утомлять». «Ничуть вы меня не утомляете», — возразил Стрэнд. «Врачи считают, что с завтрашнего дня я должен встать и начать прогулки по миле в день». «Нет, вообще-то не только в этом дело», — сказал Соломон. «Мне пора в город. Я должен быть у себя в конторе ровно в два. Одна певица сделала у нас запись, а потом вдруг решила, что ей не нравится. То ли ей самой, то ли ее придурок муж внушил, что все плохо». И вот теперь она, видите ли, желает все перезаписать. Меня ждут слезы и рыдания. Он усмехнулся, представив себе эту сцену в офисе. Будут ультиматумы. Я сохраню примерно 50 тысяч долларов. Нелли остается здесь. Ей очень хочется вас навестить. Пусть приходит обязательно. Я ей передам. Выздоравливайте, Аллен. Не для того вас вытаскивали из воды. «Чтоб вы тут у нас херели!» И он повернулся к двери. «Погодите!» — воскликнул Стрэнд. «Чуть не забыл поблагодарить вас за магнитофоны-кассеты!» Соломон пожал плечами. «Не за что пустяки!» — ответил он. «Я распространяю музыку, как те мужчины, что ходили в свое время по Пятой Авеню и торговали крендельками». Когда окрепнете и начнете ходить, обязательно должны заглянуть к нам с Нелли на обед. Она говорит, что влюбилась в вас с того самого первого вечера. Да, мы с ней насплетничались вдоволь. И Стрэнд махнул Соломону рукой на прощание. Он долго смотрел на океан, потом рассеянно протянул руку, и отломил еще кусочек хлеба. «Правда, погромов здесь до сих пор не замечала», сказала за обедом н а л л и Соломон. «Евреи, убитые и спасшиеся, обладали удивительной притягательной силой». Стрэнд разжевал кусочек хлеба. «Земной вкус зерна». Этот хлеб испекли с любовью. Он задремал. Похоже, такое вот дремотное состояние, подумал он, под пробивающийся в сознании шум прибоя, становится основным занятием жизни. Его разбудили звуки голосов. Лесли и миссис Робертс поднимались по ступеням террасы. Лесли несла подрамник и полотно, над которым работала, на пляже. В руках у Линды была большая коробка с красками и кистями. Обе женщины шли босиком. На Линде был нарядный розовый купальник. Оказалось, что у нее отличная фигура, тонкая талия, длинные ноги. А кослявые т плечи и практически несуществующая грудь были сейчас в моде и считались идеалом женственности. Именно такие недокормленные девушки красовались на обложках журналов в платьях, являвшихся последним криком моды. и у Стрэнда вновь появились сомнения относительно Хейзена и Линды Робертс. В наши дни мужчины падки именно на таких дам. А может, у него сразу две любовницы, и миссис Соломон, и Линда Робертс? Может, Хейзен вовсе не так уж одинок, как утверждает Харбс Соломон? Он вспомнил, как Линда стояла в кипящей пене волн, стараясь удержаться на ногах, как она раскручивала спасительный канат. Вспомнил, как чуть позже ему явилось видение, она стоит перед ним на коленях, он лежит на мокром песке и чувствует на своих губах ее теплые губы, а она вдыхает в него жизнь. Эта женщина не только модница и болтушка, она замечательный человек». О людях нельзя судить поверхностно, по болтовне за обеденным столом. Как-нибудь он обязательно скажет ей это. Но только когда они будут наедине?» На Лесли была короткая хлопковая юбка и просторный блуза, р ы х л о й в я з к и оставлявшая руки открытыми. «Но как прошло утро?» — спросила она, поднявшись на террасу. «Замечательно», — ответил Стрэнд, — «а у тебя?» «Занималась смазнёй и была совершенно счастлива», — сообщила Лесли. Она поставила подрамник на пол, а картину прислонила к стулу. Стрэнд увидел, что она набросала лишь общее о ч е р т а н и я пейзажа с дюнами и серым домиком в отдалении и оставила кое-где пятна разных цветов, пометив, в каком направлении предстоит работать дальше». «Я бы не стала называть это мазнёй», — заметила Линда Робертс. «Я просто поражена, насколько твёрдая у неё рука, как уверенно она работала, несмотря на то, что я всё это время бубнил ей на ухо разную чушь». «Не стоит считать это чушью», — сказала Лесли мужу. «Оказывается, Линда побывала во всех музеях Европы, и только теперь я начинаю понимать, как много упустила в жизни». — Линда, не надо скромничать, вы ведь прекрасно разбираетесь в живописи. — Рассел прислушивается к моему мнению, — улыбнулась Линда. — Заставляет меня покупать картины, некоторые из них действительно довольно любопытны. Это он надоумил меня заняться закупками в Париже для местных галерей. Говорит, что я должна стать покровителем искусств или покровительницей. — Господи! Да теперь слов-то таких никто не знает. Председатель, мадам-председатель, дама-председатель, просто председательница. Мир с каждым днем все усложняется. Женщины учатся в военно-морской академии. Вы удивитесь, узнав, сколько писем я получаю из разных женских организаций с просьбой выступить в поддержку абортов или еще бог знает чего. Ладно. Как бы там ни было, но утро у меня прошло замечательно. В подглядывании за тем, как хорошенькая женщина делает что-то. Но самое приятное, я понимала, чем именно она занята. «Просто я разыграла целое представление», — вставила Лесли. «Мало того, еще и пианино не унималась миссис Робертс. Это меня окончательно д о к а н а л а Ладно». Пора бежать в поселок, в парикмахерскую, сделать прическу. Пляж, солнце, и море — все это, конечно, замечательно, и я страшно благодарна р а с с о л у за то, что позволяет мне пользоваться его домом, но с волосами творится нечто страшное. Надеюсь, Лесли, я не слишком расстроила вас с тем разговором. Ну, вы понимаете, о чем я. — О, нет, что вы, — коротко ответила Лесли. — Что ж, увидимся за ланчем. И миссис Робертс вошла в дом. — О чем она с тобой говорила? — спросил Стрэнд. — Да ни о чем. — Перестань, Лесли, — сказал Стрэнд. Он понял, что жена расстроена. — Ерунда, — ответила Лесли. — Она просто болтает. Несет, что только в голову придет. Она вздохнула и после паузы добавила. — Вообще-то речь шла о Носе Каролайн. — Бедная дочка. — заметил Стрэнд. — И виной всему я. — Линда говорила с Элеонор, да? — Нет, — сама додумалась. — Ну и что, скажи, на милость тут можно сделать? Она считает, что Кэролайн следует сделать пластическую операцию, причем сейчас, до того, как она пойдет в колледж. И тогда, по словам Линды, девочка превратится в потрясающую красотку, отбоя от мальчишек просто не будет. И что тут хорошего? Лесли пожала плечами. Это заставит ее взглянуть на мир совсем по-иному, если верить Линде, разумеется. Знаешь, она даже цитировала отрывок из какой-то книги и стихи и уверяла, что какие-то ее племянницы, школьные подружки, бывшие робкими дурнушками, живут теперь как принцессы. В этом плане, насколько я могу судить, у Каролайн все в порядке. «И нос тут совершенно ни при чем», — проворчал Стрэнд. «У нее уже завелся поклонник, студент-второкурсник из у э с л и а н с к о г о методистского университета, некий Джордж Андерсон. Каждый вечер заезжает за ней». «Мне он не нравится», — сказала Лесли. «Да не в этом дело. Впервые в жизни какой-то мальчишка обратил на нее внимание». Он избалован до крайности. Лесли, казалось, не слышала реплику мужа. «Совсем еще мальчишка разъезжает на модной дорогой машине». Юноша водил корвет. «А ты заметил, на какой бешеной скорости он врывается в ворота, а потом так по-пижонски тормозит перед домом? Прямо кинозвезда». «Нет, он мне совершенно не нравится. Нас едва замечает». еще я слышала, как он рявкает на Кэролайн. Стоит ей опоздать хотя бы на минуту. Его высочество, видите ли, не может ждать. Я тебе больше скажу. Каждый вечер, когда он увозит ее, я лежу и не сплю. Дожидаюсь, когда девочка вернется. А такого со мной никогда не было. Ни с одним из ухажеров, Элеонор. Но Элеонор совсем другая, и насы здесь ни при чем, как знать. Как бы то ни было, с т р э н стоял на своем. Но домой она возвращается довольно рано, ц е л ы й и невредимой, до поры до времени, — мрачно вставила Лесли. Буду очень признателен Линде Робертс, если она оставит свое мнение при себе. А вот этого т от него не дождешься, — со смехом заметила Лесли. «Ладно, хватит об этом. Есть более важные вещи, о которых следует побеспокоиться человеку, выздоравливающему после сердечного приступа. В этот уикенд приедет Элеонор, и я намерена посоветоваться с ней насчет к а р о л а й н «Так ты что же, всерьез восприняла эту болтовню?» — недоверчиво спросил Стрэнд. «Ну, наполовину», — ответила Лесли. а г да, чуть не забыла. Джимми звонил сегодня утром. Ты спал, и я не стала тебя будить. Он устроился на работу. Знаю», — сказал Стрэнд. «Заходил хэрб Соломон и все мне рассказал. Еще принес хлеб, который испекла его жена. Будем есть его за ланчем». Мистер Кэтли отнес буханку на кухню. «Как это мило с их стороны. Ну, а что ты думаешь насчет работы?» Джимми от нее не умрет, но он еще слишком молод, чтобы заниматься такими вещами. Ничего, в этом бизнесе люди взрослеют быстро. Лесли вздохнула. Знаешь, я подумываю, а не пойти ли мне к гадалке и узнать у нее, что будет со всеми нами в ближайшие пять лет. У Линды есть какая-то гадалка в Гринвич-Виллидж, Она уверяет, что это нечто потрясающее, составляет гороскопы. Знаешь, она предсказала смерть мистера Робертса. Только ее нам и не хватало, — насмешливо заметил Стрэнд. Передай миссис Робертс, пусть лучше остается покровителем или покровительницей любого из искусств. Но ведь она только добра желает, и потом она вовсе не глупа, как порой кажется. «Но только не при ближайшем рассмотрении», — парировал Стрэнд. «Просто она не уверена в себе и напугана до конца жизни, никак не может пережить смерть мужа, не может вписаться в образ богатой вдовы и прячет все свои чувства и переживания под маской фривольности. Предпочитает, чтобы люди смеялись над ней, но не жалели. У каждого человека есть маска, за к о т о р у ю он прячется». «А у тебя?» — спросил Стрэнд. «Ну, я притворяюсь зрелой и на редкость серьезной женщиной», — ответила Лесли. «Хотя на самом деле я всего лишь восемнадцатилетняя девчонка, неуверенная в том, нравлюсь ли мальчикам». Она рассмеялась, встала, подошла к мужу, наклонилась и поцеловала в макушку. «А вот с твоими волосами от солнца ничего ужасного не происходит», — заметила она. Ладно, пойду переоденусь к ланчу. Вскоре после того, как жена зашла в дом, Стрэнд услышал звуки рояля. То была какая-то сложная и печальная музыка. Как-то раз еще дома он заглянул в гостиную, где Лесли играла Баха, и спросил, о чем она думает, сидя за пианино. «Надеюсь», — ответила она тогда, — «приблизится ь своей игрой к Богу». Теперь же, сидя на солнышке у океана, с обманчиво здоровым загаром на лице и руках, худой и слабый, счастливо расставшийся с больничными трубками, приборами и мерцавшими экранами датчиков, он прислушивался к сумеречной незнакомой музыке, что играла его жена, собравшаяся навестить в городе цыганку, которая предсказала смерть мужу Линды Робертс. Расположение звезд, судьбы, затерянные в круговороте планет, смерть в длинных коридорах. Боже, подумал он, ощущая слабость и уязвимость своей плоти, укутанной пледом и покоившейся в удобном шезлонге. Боже, что со мной будет? Что будет со всеми нами?